Восьмое. Взрыв завалил бетонными осколками выход, надежно оградив Ильнова от подступающих нелюдей. Уже несколько часов он стоит на перроне затопленной штольни, прикрывает ладонью огонек последней свечи, чтобы случайная влага с потолка не погасила его. Он думает о Любченеве, и глаза жжет забытая с детства щелочь выступающих слез. Свеча еле освещает полукруглые своды. Снаружи не доносится ни звука. Вода чуть плещется у ног, уходя в обе стороны тоннеля. Она блестит, как черный японский лак в зеркальной поверхности. Ильнов видит свое отражение. В этот момент ему особенно нужно смотреть на себя, чтобы осознавать, что он еще жив. Он вспоминает рассказ деда о смотрящейся душе. Ему кажется, что сейчас он душа собственного отражения. Легкая рябь, Морчит тусклое изображение человека с православным крестом и образком с газетным ликом Брежнева на шее. В мучительной жажде жизни Льнов смотрит на сверхающую черную воду, и ему кажется, что он прозревает в этом зеркале картины будущего. Вот спадает вода, открывая рельсы, по которым когда-то катились вагонетки. Путь открыт. Льнов свободно бежит по тоннелю. Вскоре показывается ржавая лестница, ведущая куда-то наверх. Льнов поднимается. Удар секиры вышибает ветхий люк. За ним заводское помещение. Еще рывок, и свежий ветер земли холодит лицо. Вот он, вооруженный гранатометом, штуцером и, конечно, дедовой пищалью, заряженный серебром, выслеживает крылатого пастернака. Порхатому демону никуда не деться от священной ярости льнова. Ему видится небольшой пограничный городок на Украине, желтый от яркого солнца. Улица в изумрудных и тонких тополях, частный дом. Вот тот самый обещанный священнику нужный человек. Он бывший прапорщик, усатый и полупьяный. Янка или чук, без особой торговли, уступающей двоядерных фугаса. Разговор сменяется многочасовым перелетом, гулом моторов, облаками. Льнова улыбается миловидная стюардесса. Он ест сэндвич и в горле шипит газировка из пластиковой бутылки. Пыльная индийская дорога, тропические заросли, коричневые люди в белом трепье, слон, похожий на растрескавшийся камень. Мощный вездеход Льнова везет убийственное снаряжение. Раннее утро, сверкающие раскаленным до бела металлом ледяные вершины Канченджанга. Льнов растирает лицо горным снегом. Позади дымящиеся развалины монастыря. Взятые в плен черные ламы что-то с ненавистью бормочут на своем обезьяньем языке не менее запуганному переводчику. Льнов подобрал этого университетского умника, китаиста и тибетолога, возле посольства. Льнов равнодушно стреляет в затылок первому ламе, потом второму. Третий начинает кивать и что-то лопотать. «Он согласен», — говорит переводчик. «Он покажет». Льнов отмечает на карте новый маршрут. Лама не соврал. В вездеходе связанными лежат желтый монах Гелукпа и красношапочный последователь Падмы Самбхавы. И вот третий вариант маршрута, полученный от черного ламы Бонпо. Он совпадает с двумя предыдущими. Теперь дело за малым — дойти. В вездеходе лежат стальные чемоданы, облицованные изнутри свинцом. Их начинки достаточно, чтобы нахуй смести спрятанную в горах Шамбалу. Теплый выдох из тоннеля колеблет воду и отражение, сдувая в темноту огненное перышко свечи. Льно в какой-то миг еще видит гаснущий оранжевый кончик фитиля и серую прятку дыма. а затем его окутывает абсолютный мрак.